Эпилоги. О, заработал, воскликнул Олег. Он уже несколько часов только и делал, что смотрел на вычерненный и золотистый сундук. И в какой-то миг тот словно ожил. Под крышкой что-то ярко засветилось, тогда как системное сообщение рассказало о том, что теперь его можно активировать. причём смело. Чего, собственно, медведь и сделал? И в следующий миг ничего не произошло. Просто дежурная вспышка света и тишина. Бля, выругался он и стал втягивать носом воздух, пытаясь понять, куда делась выпущенная из артефакта душа. Но обнаружить призрака он так и не смог. И потому спустя пару минут весь город перешёл в нематериальную форму. Буры, наеб твою мать. Тут же раздался недовольный голос откуда-то из угла комнаты. Ещё 5 минуточек. Ты бы ты расправил свою комнату, уточнил медведь. И пусть он пытался казаться серьёзным, но морду его перекосило от довольной улыбки. Всё получилось. И это огромный повод для радости, ведь все страхи теперь остались позади, а впереди ждёт лишь светлое будущее. Ой, всё, махнул новый призрак рукой и подлетел к стене. Э? А какого хрена Так ты же сдох, пожал плечами медведь. Теперь я тут главный. Все госилом жопу почешу тебе, сразу передумаешь, недовольно пробурчало привидение. А где оно, кстати? Извини, тогда отдам, заржал медведь и, не обращая внимания на злобные выкрики Каспа, рванул обниматься. На обнимашке возвращение ценностей и установку нового главы поселения ушло примерно полчаса. Но по итогу Касп снова занял своё законное место во главе новой страны. Правда, как казалось, теперь у него нет чата и тела. Если с первым как-то можно смириться, то вот второе. В общем, будут некоторые трудности в общении с живыми, материальными существами. Теперь ты расскажешь хоть? Не выдержал Буры затянувшейся паузы. Всё же к Каспу было недообщение. Но он получил новое нематериальное тело и всё пытался с ним освоиться. Правда, все навыки остались на своих местах, что не может не радовать. Что? Ну, свой план. И почему ты сдох? Самоубился, пожал плечами Призрак и продолжил заниматься своими делами. Я же корону тебе так и не отдал, тихо проговорил Олег, но это привлекло внимание Каспа. Так отдай. А хуй тебе. Расскажи сначала в подробностях. Борьба продолжалась недолго, и в итоге Каспу пришлось всё рассказать. Правда, он изначально не планировал утаивать факты, просто именно сейчас ему было лень. Но корона нужна овена призрачная. Короче, в двух словах, слепок души был в этом сундуке, поэтому сдохнуть я не боялся. И потом, когда я его в очередной раз повысил уровень капсулы времени, выбрал дополнительное свойство, как у того дракона, помнишь? Каспер сказал Буруму о том, как дракон создал очень мощную временную аномалию. Я оказалось, что это лишь заслуга одного из дополнительных свойств. Называется оно забавно наследство. При активации многократно усиливает возможности при создании капсулы, но но затем наступает смерть, либо от самой способности, либо надо убить себя самому. Так что теперь пингвин завис, пожал плечами призрак. Погнали, кстати, посмотрим. А что нет? Погнали. Скорее они отправились в любезно открытый Эвой портал и оказались посреди ледяной пустоши, прямо над непроницаемым куполом. Внутри всё так же стоял пингвин. и повторял одну и ту же фразу. Только теперь он осекался на середине и недоумённо смотрел вперёд, не понимая, куда делся его собеседник. "Поручить с ним. Я думал, ты там просто время замедлил, всё". усмехнулся Каспер. "Да херня это время. Он бы быстро выбрался". "Не потом. Я залупил представителя системы". "Залупил?" удивился Олег. "Залупил. Нас слово луп. Петля. Типа петля времени". А не то, что ты подумал. Медведь Шалун горе в лесу засмеялся призрак и подлетел к куполу, начав наблюдать за зацикленным пингвином. С помощью капсулы времени я зациклил внутри 1 секунду. Теперь он постоянно возвращается в прошлое и так по кругу. Поэтому я себя и убил, чтобы закрепить эффект. А если вылезет, медведь не стал приближаться к куполу, всё опасно. Во-первых, сам не вылезет. А ваш тариф? Я его вытащи и прикончу. Но он надо стать сильнее. Мы где говоришь, зомби остались? Это говна давалом. Оскалился Бурый и спустя пару секунд тоба не скрылись в яркой вспышки портала. Днём ранее. Нет, твёрдым голосом ответил Зорн. Не надо. Но это, если я отключу систему, сам понимаешь, тебе просто не станет. Но это не точно. продолжил его уговаривать Касп. А как же внучка? Ты хоть сказал, что ты её дедушка? Касп тихо прохрипел владыка зомби. Ну, умру я, и что? Да какой в этом смысл? Я могу сохранить твою душу в сундуке. Там осталось одно место. Зачем умирать? Будешь присматривать за Машей. Да каких пор? Пока она не умрёт, старик перебил его. Я я там, что есть, не мог мечтать. Провёл с ней время, увидел, как она выросла. У неё всё будет хорошо. Это я же за ней присмотришь, а тебе можно доверять. Ты боишься, что будешь жить вечно, а она рано или поздно состарится и умрёт. Наконец понял призрак. Гашу в сундук, Сунь. Она этого заслуживает куда больше. Отрезал Зорн и поднявшись со своего места, отправился куда-то по своим делам взглянуть в последний раз на внучку и я всё сказал бросил он через плечо жизнь без возможности умереть мне не нужна да вроде сдохнуть-то всегда вполне возможно тихо пробубнил касп но переубеждать упортова медписа не стал бесполезно это ну буду надеяться что удастся найти другой выход Копни червяков побраски, кивнул старший брат в сторону земляной насыпи, а младший, что-то недовольно пробурчав, достал из инвентаря лопату и побрёл в указанном направлении. Двое ребят взяли удочки и собрались порыбачить на берегу реки. Все особо сильных водных тварей уже давно здесь перебили, так что опасаться было нечего. Заготовленная наживка кончилась довольно быстро, так что пришлось как-то выкручиваться. Благо, на берегу всегда можно копнуть червячка. собственно, старший брат решил напрячь этим младшего, и пусть разница в возрасте между ними всего год с небольшим, но по виду будто все 10. Оба не имеют синеватой оттенка кожи, длинные финские уши, а по телосложению довольно тощие. Инвентаря у них у всего по 5 кг, так что много взять с собой они попросту не могли, тем более, что большую часть инвентаря занимает оружие. Пусть в этих краях не осталось ни одной твари, но всё равно, кто знает, Откуда и когда появится рак? Может, сам копнуть. Только клёв начался, недовольно бурчал пацан лет 10 на вид. Он небрежно раскапывал рыхлую землю и доставал оттуда разбегающихся земляных червей. Иногда попадались совсем мелкие, местами встречались и покрупнее. Но чтобы и не заниматься этой ерундой снова, он решил набрать побольше. Оттого и яма становилась всё глубже. "Так где же вы все-то?" бурчал он. И покрыл лопатуть мои, ванзил её в землю по самой рукоять. Днь. Куй. Только и оставалось, что пискнуть. После чего земля под ногами задрожала, а пацан, обертившийся облачком, мы мгновенно переместился к своему брату. Я там, это. Наткнулся на что-то. Бежи, бросью удочку проговорил старший. Беги. Земля дрожала всё сильнее. И уже через пару секунд из-под неё выбралось огромное, скорее, огромный конец червя. Ведя, некоторые этот монстр достигал 2 м, а о длине можно было лишь догадываться. Всё тело покрыто костяной защитной чешуёй, и из одной из них сейчас торчала покрытая тёмной лопата. Утробный яростный крик застелил всё вокруг, будто бы замереть. Пение птиц в миг стихло. Звери рванули в разные стороны, спасая свои жизни. Даже рыба перестала прыгать в реке. Червь некоторое время поводил своей зубастой круглой пастью, И остановился на единственном живом существе. Пусть чёрное облачко искривнилось, но старший брат решил остаться и задержать монстра. На его лице появилась улыбка, а в руках материализовался переливающийся яркими всполохами клинок, подаренный в своё время дядей. Ну что, тварь, потанцуем, рявкнул молодой парень, и тут же растворился в воздухе, обратившись в призрака. Вот только приблизиться ему не удалось. Ещё один рык прижал его к земле. И в пасти монстра начало зарождаться здоровенный огненный шар. Чтобы уклониться от атаки, парню пришлось материализоваться, и в спину ему ударила волна пламени. Чёрт! Только успел выругаться он, когда из-под земли появилась ещё одна голова твари, а затем ещё и ещё. "Да сколько вас тут?" крикнул он, устремившись в сторону лагеря. В спину ему то и дело прилетали атакующие способности подземных тварей. Видно, что они решили, во что бы то ни стало, прикончить нарушителей их покоя. Они же просто хотели ждать. Так или иначе, перед парнем то и дело появлялись все новые и новые головы монстров. Они тоже бросались в атаку, а шансов на побег оставалось всё меньше. "Тай!" воскликнул он, когда ему в грудь ударила волна чистой энергии. Забег тут же остановился, а надточенным телом замерла зубастая пасть очередного самого большого монстра. Спустя пару секунд бедолага начала безудержно затягивать в эту самую пасть. Ему пришлось ванзить землю свой клинок, чтобы держаться хоть за что-то. Вот только и это вскоре перестало помогать. Сын! Откуда-то издалека послышался испуганный женский голос, и спустя мгновение всё вокруг поглотила тьма. А ну прекрати, тварь! Теперь голос слышался ото всюду, и вскорочи червя пронзило насквозь чёрными как смоль шипами. О парню большего и не надо было. Он сразу подскочил на ноги и рванул на голос. Когда как тьма продолжила потрошить червей, на в какой-то момент сияние заглохло, и на облако тьмы обрушилась смертоносная атакующей навок твари. Тицел, эльфийка материализовалась рядом со своим сыном и окинула его оценивающим взглядом. Но обежали они недолго. Не успел паренёк ответить, как перед ними снова задрожала земля, и из неё показалась очередная тварь. Только эта была в разы больше своих товарок. 4 м толщину И длинное тело вырывалось на поверхность, достигая высоты двадцатиэтажного дома. "Пихи, я тебя держу", воскликнула мать и снова обратилась к твоему. Но пацан скрываться и не подумал. "Нет уж, я тебя не оставлю", крикнул он и выхватив клинок, рванул на тварь. "Куда ты, бл..." <кхем> послышался громогласный голос, огласивший всё вокруг. "Короче, идите отсюда, а червей я докопаю сам". Словно из ниоткуда в воздухе появился силуэт. Двадцатиметровый, сверкающий от переполняющей его энергии человек. В руках у него был серп и молот. Дождавшись, когда эльфы уберутся подальше, он переключил своё внимание на удивлённых червей. Раньше они таких крупных созданий попросту не видели, и теперь все они захотели сожрать неведомое существо. Ну что, товарищи глисты? Вам пиздец. Несколько лет спустя. Нашла: "Касп, ты тут?" Я его забежала сначала в ратушу, а затем начала кидаться камнями в окно второго этажа. Несколько минут я никто не отвечал, но девушка не привыкла отступать. И потому в ход пошла тяжёлая артиллерия. Как раз мимо проходил Грок. Его и затянуло в портал. А выход открылся в 10 м над крышей ратуши. Э, бля! Ты чего творишь? Сразу появился Касп, будто всё это время стоял за спиной и ждал. Другое дело. Улюблёнус портальщица. Нашла я. Могу открывать. "Что?" задумчиво проговорил полуматериализовавшийся призрак. "Да. Он научился превращаться в материальное существо, вот только частично. Сквозь него всё так же можно провести рукой, но сам он при этом может говорить и хватать предметы. Всё же двухсотый уровень, нет мне шутки. Ну ты сам говорил искать развитый мир с зомби, напомнила ему девушка. Вот нашла. А, точно. Так вроде месяц прошёл, удивился он. Ведь действительно, он просил найти новый мир довольно давно, а я всё это время искала, уперев руки в бока и нахмурив брови, обиженно проговорила Эва. Ну что, идём? Я всех уже позвала. И действительно, холл портального здания было довольно многолюдно. Здесь собрались все ключевые фигуры этого мира. И как спона глаза попалось множество знакомых лиц. Все они выглядели расслабленными и довольными. Всё же вот-вот человечество сможет снова становиться сильнее, развитее и да и просто получит возможность снова убивать зомби. Все же монстры на планете закончились, как-то даже неожиданно. Вот бойцы, рискуя своими жизнями, идут в атаку, сражаются с полчищами изменённых тварей, и вот и вот их нет. Подраться нескольким Все живут в мире, страна границ больше не осталась, ведь все объединились под одним большим призрачным флагом. И так прошёл месяц. Тихая мирная жизнь начала надоедать, и потому люди стали постепенно заглядываться на соседей. И взгляды эти были отнюдь не добрососедские. Без зомби не прокачать уровень. Можно вырастить животных, но это всё равно не то. А так как в Каспийске есть редчайший портальный артефакт, Было принято решение искать другие источники мертвечины. Да уже, блядь. Вот кто бы мог подумать, что мы будем специально искать зомби, не своих истреблять, а чужих заимствовать, захопнул мужик, что стоял ближе всех к порталу. Эвочка, золотуса, можешь побыстрее, руки зудят. Э, у меня не только руки, хотнул другой предводитель одного из многих вассальных поселений. В комнате послышались смешки, но все вокруг резко замолкли. Стояло перед порталом появиться полупрозрачной фигуре. Давай, Иван, не правда? Хорош сиськи меть. кивнул Касп в сторону портала, и через секунду пространство в арке затрещало и разошлось по швам. А ещё через некоторое время оттуда появилась страшная уродливая гнилая голова. Существо оказалось похожим на помесь ящерицы и человека, но лишь отдалённо. В нос сразу ударил такой родной и уже подзабытый запах разлагающейся плоти. Ну давай, родной. Иди к нам, голубносакап. Я в его руках появилась длинная цепочка. Второе приглашение мертвецу не понадобилось, и потому, скрывшись в портале на секунду, он вернулся со своими товарищами. И товарищей этих оказалось немало. Но все они были довольно слабыми, так что собравшиеся по ту сторону портала смогли дать тварям достойный отпор. Думаю, разведка прошла успешно, кивнул Касп. Прикончив последнего монстра и получив за него серую награду. Вам готовьте более удобное строение для встречи твари. Постоян добычи наград на поток. Всего за полдня в окрестностях Каспийска появилось несколько простеньких, но очень прочных домов. Люди учли возможность проникновения из другого мира особо сильных монстров и предусмотрели многое. Так проломить здание изнутри практически невозможно, ведь стены усилены множеством барьеров и рунами. Когда как снаружи у людей будет свободный доступ, чтобы поливать противников огнём и атакующими навыками. В общем, теперь зомби, люди будут добывать из других миров. И одним не ограничится. Я открыла несколько порталов, и бойцы принялись уничтожать сотни и тысяч монстров ежеминутно, а сама она продолжила поиск. Одного мира явно не хватит, ведь аппетит людей с каждой сотней уровней будет лишь расти. Пару сотен лет спустя, где-то в Арктике. А сам ты сдохнешь, это точ Что? А сам ты сдохнешь, это точ Что? А сам ты сдохнешь, это точ Что? Смотреть вечно можно три вещи, задумчиво проговорил облачённый в технобронь человекоподобный медведь. Проды первые ты сам знаешь, а вот третье, как пиздит пингвин. Тоже люблю иногда посмотреть, как его клинит, согласился примостившийся рядом Касп. На ну что? Готов? А я-то что? Я просто посмотреть пришёл. Сам с ним разбирайся, сразу открестился бурый от битвы с пингвином. Вон, ну, если что, вызывай артиллерию на себя, а меня не зови даже. Скотина ты косолапая, улыбнулся Призрак и в следующее мгновение растворился в воздухе. Коппал едва заметно сверкнул. И помимо пингвина, там теперь появился размытый силуэт человека, что состоял, казалось, из концентрированной чистой энергии. Всё тело переливалось разноцветными сияющими потоками маны, а в районе груди его все, будто бы, горело огнь. А сам ты сдохнешь, это точно. Что? Кабатился. На мне не сработают твои фокусы. Я непобедим, и скрыться от меня не выедет. Не пизди, пернатый. Пингвин резко обернулся на голос. На в его глазах застыл ужас. А? Я, удивлённо пробормотал он, всткнув трясущимися крылышками себя в грудь. Головка от буя. Кеннет книги. Над текстом работали диклогматор Александр Башков, технический редактор Никитаусков.